Тоже, что же делать? Грубо сколоченный стул разлетелся в дребезги, а крепкое стекло иллюминатора не причинив тому ни малейшего вреда. Лишь замерцало красноватыми бликами защитное заклинание, установленное предусмотрительным Рони. Второй стул также бессмысленно погиб в борьбе с дверью. Эвелина застонала от отчаяния. Рухнула на кровать и уставилась бессмысленным взглядом перед собой. Такое привычное, знакомое и уютное оцепенение впервые за долгое время вновь одержала победу над девушкой. Она откинулась на подушки, чувствуя, как уходят из души гнев и негодование. Ничего нельзя поделать, по крайней мере сейчас. Лучше притаиться. Сделать вид, будто смирилась со своей участью, а потом бежать, бежать изо всех сил, не оглядываясь и не задумываясь о дальнейшем. Когда Рони вернулся в каюту, Евелина спокойно сидела на полу среди обломков разбитых стульев и задумчиво поглаживала гладкую поверхность антимагических оков. Они не доставляли ей особых проблем, будучи почти невесомыми и не соединяясь между собой. Просто немного сковывали движение. «Мне нравится, с каким упорством ты пытаешься избежать своей участи», — с насмешкой ответил Рони, подходя к племяннице. «Надежда умирает последней, не так ли?» «Совершенно точно». Эвелина крепко схватила протянутую ей руку и встала. «Полагаю, вы счастливы, что совсем скоро сложите с себя все обязанности по моему присмотру». «Ты слишком плохого обо мне мнения», — уклончиво произнес маг. «Идем. Лути ждет нас около сходни. Бедняга верно боялся, что ты все же найдешь способ бежать». за время плавания. Прямо-таки рвется тебя увидеть. Девушка хмыкнула, но ничего не ответила. Лишь кисло поморщилась и вышла вслед за дядей из каюты. Яркий дневной свет, от которого Евелина успела отвыкнуть за две недели путешествия, больно резанул глаза. Девушка едва не споткнулась при выходе на палубу. Но Рони тут же предусмотрительно подхватил ее под локоть. Кожу обжег порыв ледяного ветра. Солнечные лучи дробились и отражались от воды, играя бликами и заставляя девушку щуриться. На улицах Даргона лежал снег, поэтому девушка не сразу заметила, сколько людей в белой одежде пятого рода столпилось на пристани. А когда заметила... Лишь печально усмехнулась. Интересно, кто-нибудь еще удостаивался такой пышной встречи? Рони подвел девушку к сходням, перекинутым на берег. Там ее уже поджидал высокий, темноволосый человек. Эвелина. Мужчина почтительно наклонил голову и протянул ей руку, помогая спуститься по шатким доскам на пристань. Рад видеть тебя в добром здравии и вообще рад видеть, Лути. Девушка обворожительно улыбнулась, тщательно скрывая свои настоящие эмоции, немного замешкалась, но потом все же осторожно вложила ладонь в руку начальника личной охраны императора и не удержалась от саркастического замечания: "Лути, представь себе". «А я совершенно не рада тебя видеть». «И я ни капли ни этому, не удивлен этому», — негромко произнес мужчина. Остановился, поджидая немного отставшего Рони, после чего небрежно заметил. Эвелина поедет со мной в карете. Присоединишься к нам?» «Обязательно», — маг бросил на Лутия косой взгляд. «Как я могу оставить свою племянницу на произвол судьбы, когда до конечной цели путешествия осталось всего ничего?»